Первый день весны. Андрей чувствовал себя невероятно счастливым. Сегодня он наконец-то увидится с Ингой. И не просто увидится, а сделает девушке предложение. Все эти три месяца, что они не виделись, он постоянно думал о ней и окончательно понял, что Инга — та самая женщина, с которой он хотел бы прожить до конца своих дней. Андрей и Инга встречались уже больше года познакомились на вечеринке, организованной общими знакомыми, и с того дня уже не расставались. Андрей познакомил Ингу с родителями, которые одобрили выбор сына и с нетерпением ждали, когда молодые люди решатся на создание семьи. И Андрей решился. Все-таки ему уже 32, хватит в ходить. А в разлуке он особенно отчетливо понял, как дорога ему эта женщина и как он боится ее потерять. Когда Инга сообщила ему, что ее отправляют на стажировку в столицу, Андрей расстроился. Три месяца разлуки с любимой казались ему вечностью. Но эта поездка была так важна для самой Инги, что Андрею пришлось смириться. Поначалу они созванивались почти каждый день, слали друг другу сообщения. Потом Инга стала все чаще ссылаться на занятость, а Андрей очень по ней скучал и с нетерпением ждал встречи. И вот этот день настал. Самолет, на котором летела Инга, должен был приземлиться ранним утром. Андрей собирался сам ехать в аэропорт, но Инга сказала, что не нужно. Её встретит отец. — Он все равно рано встает, а ты любишь поспать подольше в выходной день. Я прилечу и буду отдыхать с дороги, поэтому давай вечером увидимся. — Хорошо, как скажешь, — согласился с любимой Андрей которому на самом деле было совсем нетрудно встать пораньше, чтобы встретить Ингу. Но раз Михаил Степанович сам решил встретить дочь, пусть так и будет. Мужчина забронировал столик в их с Ингой любимом ресторанчике, купил букет красных роз, вызвал такси и поехал на эту долгожданную встречу. В кармане пиджака у него была бархатная коробочка с изящным колечком. Сегодня он сделает Инге предложение и она официально станет его невестой. От этой мысли и от предвкушения и радостной встречи у Андрея захватывал дух. День сегодня такой необыкновенный. Первое марта, первый день весны. Инга так любила это время года, и Андрей решил, что ей будет особенно приятно получить предложение руки и сердца именно сегодня. Инга опаздывала. Они договорились встретиться в шесть вечера. И Андрей приехал в ресторан на пятнадцать минут раньше. И вот уже полчаса он сидел за столиком и ждал ее, поглядывая на часы. Пока он еще не волновался, думая, что Инга, должно быть, прихорашивается перед встречей с ним и, как обычно, не рассчитала время. Ох уж эти девушки! Ничего, он подождет, Он готов ждать ее сколько угодно. И вот, наконец, распахнулась дверь, и вошла она, его Инга. На ней было короткое светлое пальто и высокие черные сапожки. Выглядела девушка немного взволнованной, но была невероятно хороша. Она распустила свои роскошные каштановые волосы и была свежа, как сама весна. Андрей встал из-за стола, направляясь навстречу любимой девушки Он обнял ее, собираясь поцеловать, но Инга быстро выскользнула из его объятий и увернулась от поцелуя, сказав при этом «Привет». Нам нужно с тобой поговорить. Конечно, я тоже хочу поговорить с тобой. У меня для тебя сюрприз. Сначала сделаем заказ. Я не голодная. Мне только зеленый чай. Ответила девушка, и Андрей уловил в ее голосе какие-то странные нотки. Да и в ее поведении тоже. Какая-то непонятная прохлада исходила от Инги. Было совсем не похоже, что она тоже соскучилась по нему. Вела себя так, словно пришла не на свидание к любимому мужчине, которого, к тому же, не видела долгое время, а на деловую встречу. Словно он, Андрей, был для нее чужим, малознакомым человеком. Нехорошее предчувствие кольнуло Андрея. Он вспомнил, что в последнее время Инга довольно сухо отвечала на его сообщения и часто отказывалась от телефонных разговоров, говоря, что устала или нет времени а он не придавал этому значения, думая, что Инга на самом деле закрутилась там, в столице. Но когда она вернется, все будет по-прежнему и даже лучше. Ведь они созданы друг для друга. Девушка быстро сняла пальто и присела за столик. — Так тебе только чай? — уточнил Андрей. — Да, я же сказала, что не хочу есть. Немного нервно ответила Инга. — Так что только себе заказывай, я не буду. «Да что-то и у меня аппетит пропал», — сказал мужчина. «Кстати, это тебе». Он протянул Инге букет. «Спасибо». Девушка взяла цветы и положила их на пустой стул рядом с собой. «Определились с заказом?» — спросила подошедшая к их столику молоденькая официантка, на бейджике которой было написано ее имя, Марта. «Пока что только чай, а дальше посмотрим», — сказал Андрей. «Хорошо». Пожала худенькими плечиками слегка расстроенная официантка. «Чай какой будете?» Зеленый с жасмином», — сказала Инга. «И мне тоже», — добавил Андрей. может все всё-таки что-то к чаю? У нас отличные десерты», — предложила Марта. «Например, есть пирожные с кремом из... Вам же сказано, что только чай». Очень резко перебила девушку Инга. «Что непонятного?» «Извините», — пролепетала Марта, и Андрею в этот момент стало жаль ее. Да и от Инги он не ожидал подобного тона. Он вообще ее не узнавал сегодня. Она так изменилась с момента их последней встречи. Когда официантка ушла, мужчина обратился к Инге. «Что случилось? Можешь мне объяснить? Ты какая-то другая, холодная и напряжённая, и как будто совсем не рада меня видеть. Ладно, давай не будем тянуть время». «Скажу тебе все прямо сейчас». По ее тону Андрей сразу понял, что предчувствия его не обманули, и сейчас его ждут совсем невеселые новости. «Это наша с тобой последняя встреча», — сказала Инга. «Через две недели я возвращаюсь в Москву». «Вот как», — произнес Андрей после небольшой паузы. «То есть ты меня бросаешь?» «Можно считать и так». Я встретила другого мужчину, Андрей, и хочу быть с ним. Мы познакомились в Москве и поняли, что хотим быть вместе. К тому же в столице меня ждут такие перспективы, которых здесь я никогда не увижу. Поэтому я приехала для того, чтобы уволиться с работы и собрать свои вещи. Ясно. Почему же ты не сказала мне об этом раньше? Я так понимаю, что ты не вчера встретила этого самого человека. Решила, что лучше сказать тебе все при личной встрече. А с Вадимом мы уже два месяца вместе. Прости, если сможешь. Как у тебя все просто. Вздохнул Андрей, нащупывая правой рукой бархатную коробочку, которую теперь ему захотелось выбросить. Нет, не просто. Но это жизнь. И я ничего не могу поделать со своими чувствами. Ты хороший, Андрей, но я полюбила другого. Прими это и постарайся не держать на меня зла. И я, пожалуй, пойду. В этот момент к столику подошла официантка с подносом. «Ваш чай», — робко произнесла она. Инга смерила Марту презрительным взглядом, встала из-за стола, накинула пальто и быстрым шагом пошла к выходу. Букет красных роз остался лежать на стуле. «Спасибо», — сказал Андрей официантке и неожиданно спросил у нее. «А вы не хотите выпить со мной чаю?» Моя спутница ушла, как видите. «Нет, я не могу. Я же на работе», — улыбнулась девушка. «Что-то еще будете заказывать?» «Не знаю, наверное, нет». Пожал плечами Андрей. «Хотя подождите, Марта, принесите графинчик водки и что-нибудь из закусок на ваш выбор». «Нет», — покачала головой девушка. «Я вам не советую». Что не советуете? — Вам сейчас плохо, это заметно. Это не мое дело, конечно, но я поняла, что вы поссорились со своей девушкой. Но поверьте, если вы сейчас напьетесь, лучше вам не станет. Это не выход. — Какая вы проницательная, Марта! — грустно усмехнулся Андрей. — И, кстати, вас на самом деле так зовут? — Да, это мое настоящее имя. — Надо же. А день рождения у вас, случайно, не в марте?» 1 марта», — улыбнулась девушка. «Меня поэтому так и назвали». «А если бы вы родились в последний день февраля, вас бы назвали Февралиной?» «Не знаю», — засмеялась девушка. «Наверное, как-то иначе бы назвали. Мама рассказывала, что долго не могла определиться с именем, а когда я родилась, акушерка, принимавшая роды, посоветовала ей назвать меня Мартой андрей внимательно взглянул на девушку она была совсем молоденькой он бы не дал ей больше шестнадцати с днем рождения вас милая марта и сколько же вам исполнилось если не секрет не секрет девятнадцать ответила девушка спасибо за поздравление и за приглашение выпить с вами чаю но мне нужно работать администраторы так уже косо смотрят на меня из- за того что я долго с вами разговариваю. так вам все таки «Принести закуску и водку?» «Нет, не нужно», — уверенно ответил Андрей. «Вы совершенно правы, милая Марта. Спиртное точно не решит мои проблемы. Давайте я рассчитаюсь за чай и пойду». «Хорошо», — кивнула девушка. «Я сейчас принесу счет. А чай все таки выпить, он вкусный. Хотите, угощу вас пирожным». «Спасибо, ей совсем не хочется». Через пару минут Марта принесла счет. Андрей, расплатившись, оставил девушке щедрые чаевые и пошел к выходу. «А букет?» — крикнула ему вслед Марта. «Это вам», — ответил Андрей, обернувшись. «И еще раз днем рождения». «Спасибо», — сказала Марта, хотя Андрей уже вышел из ресторана и не мог ее услышать. Девушка взяла букет, вдохнула великолепный ароматрос, закрыв глаза от наслаждения. Но в этот момент она услышала строгий голос администратора Алины. «Марта, ты сегодня какая-то заторможенная. Убери цветы, они не тебе предназначались. И давай работать, пока я тебя не оштрафовала». Марта вздохнула и, отложив цветы в сторону, принялась убирать со стола, за которым еще недавно сидел Андрей. Выйдя из ресторана, Андрей тут же поймал такси и поехал домой. Все случившееся с ним за сегодняшний вечер казалось каким-то сном. Так бывает. Видишь неприятный сон, а потом просыпаешься и с облегчением понимаешь, что все это происходило не наяву. Дорого бы он заплатил за то, чтобы это действительно был сон. Но, увы, Инга на самом деле его бросила. И все его мечты и планы рухнули в один миг. Не зря у него было так неспокойно на душе, когда он провожал ее в Москву на стажировку. Но тогда он прогнал прочь тревожные мысли, думая, что это просто переживание из-за долгой разлуки с любимой девушкой. Инга сказала, что уже два месяца встречается с другим мужчиной. Как его там? Вадим. Хотелось бы посмотреть на него, что там за столичный фрукт. А впрочем, какая теперь разница? Ингу он потерял навсегда. Андрей чувствовал себя по-дурацки, вспоминая, как долго он выбирал кольцо в ювелирном магазине, как предвкушал радость свидания и счастье на красивом лице Инги, когда он наденет ей на пальчик колечко, и она скажет ему «да». Но пока он строил планы на совместное будущее, она уже вовсю проводила время в объятиях другого. Ну что же, как говорится, не судьба. Больно, неприятно, но не смертельно. Андрей был не из тех, кого жизненные трудности и неприятности вгоняет в долгую хандру. Он верил, что за черной полосой обязательно придет светлое. Нужно только набраться терпения. Вот и сейчас ему хотелось поскорее забыть Ингу, хотя на душе, безусловно, было совсем не весело. Хорошо, что она уезжает обратно в Москву, и они уже никогда не пересекутся. С глаз долой и сердце вон. «Вот он и проверит теперь», — провали пословица. А еще из головы почему-то не выходила молоденькая официантка Марта. Чем-то зацепила эта девушка Андрея, заинтересовала. Но это был не интерес мужчины к женщине, что-то другое. И Андрей пока не мог понять, что именно. Он вспомнил, как грубо ответила Инга на предложение Марты заказать что-нибудь к чаю, и как изменилась в лице девушка, и ему снова стало жалеем. Марта была такой худенькой, ее легко можно было принять за школьницу. «Должно быть, нет хорошей жизни, она работает официанткой», — подумалась Андрею. Марта открыла маленькую бархатную коробочку, внутри которой находилось золотое колечко с камушком. «Какая прелесть!» — восхитилась девушка, и ей захотелось примерить колечко, но она не решилась. Не ей оно предназначалось, а той надменной красотке, которая заказала чай, а сама убежала, не сделав ни глотка, и чем-то очень обидела своего симпатичного спутника. «Что это у тебя?» — спросила Алина, подойдя к Марте. Девушка вздрогнула от неожиданности, но тут же показала женщине свою находку со словами. «Алина Игоревна, мужчина, который сегодня бронировал столик на шесть вечера, потерял вот это кольцо». «Ты точно знаешь, что это ему принадлежит?» «Уверена. Я нашла эту коробочку, когда начала убирать со стола. Я даже выскочила на улицу, подумала, что он, может быть, ждет такси, но его уже не было. Давай сюда. Его телефон у нас есть, так что я позвоню ему и сообщу о находке». Алина забрала у Марты коробочку с кольцом и удалилась. Было около десяти вечера, когда Андрей снова вошел в здание ресторана. Когда ему позвонила администратор и сообщила, что официантка нашла под столом, за которым он сидел коробочку с кольцом, мужчина поначалу хотел отложить визит в ресторан на завтра. Ему вообще не особо хотелось ехать за этим кольцом. Зачем оно ему теперь? Он бы нисколько не расстроился, если бы официантка оставила это колечко себе. Но Марта, видимо, была честной девушкой и, конечно же, не могла присвоить себе чужую вещь. И Андрей вдруг почувствовал, что хотел бы еще раз увидеть Марту и лично поблагодарить ее за находку и за честность. К тому же он помнил, что у девушки сегодня день рождения, который она вынуждена проводить на работе, обслуживая столики, за которыми люди отмечают какие-то радостные события в своей жизни или просто вкусно ужинают в приятной атмосфере. Еще и Инга ей нагрубила, да и он сам тоже хорош. Оставил девушке букет цветов, который был предназначен другой женщине. Разве это правильно? Андрей почувствовал укор совести, и ему захотелось порадовать добрую юную Марту. По дороге в ресторан мужчина заскочил в круглосуточный цветочный магазин, где купил корзину разноцветных тюльпанов. Не за горами был женский праздник, и в некоторых магазинах уже начали продавать эти весенние цветы. Андрей был рад, что прислушался к совету Марты и не стал напиваться, потому что сейчас он смог спокойно сесть за руль. Да и вообще, плохая была идея заливать несостоявшуюся помолвку алкоголем. «Добрый вечер», — улыбнулась Алина, увидев вошедшего в ресторан Андрея. Она тут же бросила взгляд на корзину с тюльпанами и залилась румянцем, ожидая, что цветы предназначаются ей. «Еще раз здравствуйте», — ответил Андрей. «Я могу увидеть Марту». «Марту?» — удивленно вскинула тоненькие брови Алина. «Зачем она вам?» «Но ведь это она нашла моё кольцо». «Да, она. Но кольцо у меня. А Марта уже, наверное, ушла. Она сегодня отпросилась, чтобы уйти пораньше». «Вот как». «Жаль», — расстроился Андрей. Но в этот момент в зале ресторана появилась Марта. Она улыбнулась, увидев Андрея, и поспешила к нему. «Марта, это тебе», — сказал мужчина, протягивая девушке корзину тюльпанов. «Спасибо. Так неожиданно», — ответила она и взяла корзину. «Как же красиво. Это правда мне?» «Конечно, тебе. У тебя ведь сегодня день рождения. Кроме того, я хотел тебя поблагодарить за то, что нашла и вернула мне кольцо. «Вот ваше кольцо возьмите», — недовольно сказала Алина, отдавая Андрею коробочку и тут же обратилась к Марте. «Завтра, чтобы была на работе вовремя. Опоздаешь хоть на минуту, оштрафую, или вообще будешь уволена». «Не волнуйтесь, Алина Игоревна, я не опоздаю», весело ответила Марта, которая была в таком восторге от корзины с тюльпанами, что и внимания не обратила на недовольные и злые нотки в голосе администратора. Алина сверкнула глазами и удалилась, цокая тонкими каблучками. «Не ты на тебя, да?» — спросил Андрей у девушки. — Алина Игоревна? — Да, она строгая. Девчонки говорят, что от нее муж ушел. Вот она и злится на всех. А я не обижаюсь. — Спасибо вам за цветы. Мне никогда цветов не дарили, а тем более целую корзину. — Ты на сегодня уже закончила? — Да, отпросилась пораньше. День рождения все — Подвезти тебя до дома. Я на машине. — предложил Андрей. все Всё-таки уже поздно, темно. «Нет, я живу недалеко от ресторана», — ответила девушка. «Тогда давай, я тебя провожу и помогу донести корзину». «Что вы, не нужно? Я же говорю, что живу совсем рядом». «Не спорь со старшими», — строго и в то же время с улыбкой сказал Андрей, беря из рук девушки корзину. Они вышли из ресторана и пошли в сторону дома Марты. Жила девушка, правда, совсем недалеко от ресторана. И уже через несколько минут они были на месте. «Спасибо, что проводили. И за тюльпаны тоже. Вы даже не представляете, как мне приятно. Я и мечтать не могла получить в свой день рождения такой роскошный подарок». «Ты его заслужила, Марта», — улыбнулся Андрей. «Ты добрая девушка и очень симпатичная. Был бы я помоложе, точно бы влюбился в тебя. Ладно, тебя, наверное, дома ждут». ждут. «А хотите зайти в гости? У меня есть торт, попьем чай», — неожиданно предложила девушка. «А это удобно?» «А что неудобного? У меня день рождения, и я хочу вас пригласить. И, кстати, как вас зовут? Я же даже вашего имени не знаю». «Вот, видишь, имени не знаешь, а в гости зовешь», — засмеялся мужчина. «Ну, вообще, я Андрей. Пойдемте, Андрей». Я познакомлю вас с Ладой. Сладой, а это кто? Это моя старшая сестра. Мы живем вместе. Лада мне маму заменила, когда наша мама не стала. Через 15 минут Андрей уже сидел на маленькой кухоньке в компании Марты и ее старшей сестры Лады. Они пели чай с тортом, который спекла Лада, и поздравляли Марту с днем рождения. Сказали бы Андрею когда-нибудь прежде, что с ним такое произойдет. Ни за что бы не поверил. Но жизнь бывает настолько непредсказуема, что предугадать ничего нельзя. Еще несколько часов назад Андрей считал своей судьбой Ингу. А вот теперь он смотрел на Ладу, и его сердце наполнялось каким-то удивительным ощущением скорого счастья. Как будто и не было в его жизни никакой Инги, а была только она, эта скромная девушка с большими голубыми глазами, которых хотелось утонуть. Мои дорогие читатели уже, конечно, догадались, что судьба не зря подарила Андрею знакомство с Мартой, ведь это знакомство в итоге свело двух людей, предназначенных друг другу судьбой. Прошло несколько лет. У Андрея и Лады подрастает дочка, а скоро в семье ожидается пополнение. У маленькой Кристины появится братик. Марта частенько навещает семью сестры, А в последнее время она приходит не одна, а со своим молодым человеком. Дело у них идет к свадьбе. Каждый год 1 марта Андрей дарит своей свояченице корзину тюльпанов в честь ее дня рождения и в знак благодарности за самую главную встречу в своей жизни.